«Шкварь, давай сыграем!» «Не хочу!» Тот, кого назвали «шкварем», отложил оружие и повалился на спину. «Хорошо, поели! Караульте, господа! А я покемарю, как заслуживший отдых герой. Тогда ты, Морс! Я лучше его сразу прикончу!» Отказался и второй. «Лень мне играть с тобой, понимаешь?» «Эх вы!» С сожалением протянул Веслоусый, поднимая винтовку.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 Но это еще ничего. Отбились от всякой заразы. Ее и немного было. Но утром выходит прямо на нас мужик. Нормальный сталкер. При делах. На руке приборчик ихний. Улыбается на тысячу рублей. Мы, конечно, его спрашиваем, как проще выйти обратно к нашему клоуну. У него тогда в другом месте база была. А сталкер все улыбается. И говорит, зачем вам куда-то идти? Перед вами ЧАЭС. И там внизу исполнитель желаний.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 «Ты как думаешь, Шкварь?» «Не знаю». Но Бабай счастливый стал человек. До последнего вздоха был счастливый. Шкварь невесело усмехнулся. «Что-то там интересное случилось, Дот, раз Бабай вернулся нормальным. Но смех в том, что вчера только видели мы рисовальщика. Бомж прибился каким-то манером к клоуну, но не соображает ничего, выжгла ему зона мозги. Когда это произошло, не помнит, но бормочет о Жаке.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 «Хотя мне видна такая маленькая часть картинки, что, быть может, все несколько иначе. Пока дела складываются отлично. Отведут на свою базу. Запрут там. Выброс пересижу. Но уж потом решу, как быть дальше. Стать членом долго? Почему бы и нет? С памяти моей спроса никакого. И опознать даже почти некому». Он ошибался. Знакомое лицо появилось буквально через несколько минут.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 Их почти не расспрашивали, всем и так было ясно, чем кончилась облава. «Ты последняя?» – спросил шкварь, посасывая соломинку. «Не последняя», – убежденно сказала Норрис. «Не надейтесь, сволочи!» «Человек пять ушло, по нашим прикидкам», – проговорил с набитым ртом долговязый должник. «Потому и тащим эту стерву, пусть на базе с ней поговорят. По зоне слух бежит, выброс на носу». Хорошо бы всех, кто просочился, сразу после выброса и взять на лёжках, пока опять не разбежались. «Время есть разговориться», – кивнул Шкварь. «Баба в зоне». «Тьфу!» Шрам ожидал другого поведения должников, но как женщина Норис их явно не интересовала. Наверное, мораль в этой группировке была на высоте, не зря долгом назывались. А может быть, имелись и другие причины. Он поймал на себе два быстрых взгляда пленницы – Узнала, несмотря на корку грязи. Жалеешь, небось, что ближе не познакомились, не без злорадства, подумал Шрам. Умничала много. А теперь? Теперь ты можешь быть мне очень многим обязана. Сильный выброс будет, спросил Морс. Что сталкеры говорят, машинист? Сильный. И все считают, что в западную сторону. Свобода вроде бы уходит с базы, чтобы твари не смяли, как побегут. Прямо так и сказали? Дот насторожился.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 Рубец на щеке раскалился, шрам даже сморщился от боли. Что это? Предупреждение об опасности? В глубине души созревало какое-то решение, но шрам не торопил его. Пусть сформируется полностью. И уж тогда шоссе, машины, выброс. и злом не солгал. Продолжая изучать траву, он переполз за спиной тем, что ели. Услышал, как машинист просил о бомже.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 Поищем одиночную машину, надеюсь, мне снова повезет. Самое время. Они нервничают. Будут, небось, и одиночные, — согласилась Норрис. Но свобода сейчас на коне, ни с кем не блокируется. Может быть, мы, искатели, тоже к ним придем? Должны же свободные понять, что надо помогать слабым. Ты слышал, что должники говорили? Будто только пятеро ушло. Как же!»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 словно жало скорпиона, готового ужалить. «Ну тише, тише! Не играю я в ваши дурацкие игрища. Не интересуюсь. Пусть будет кристалл, пусть будет путь в другие измерения. Ищите, да обрящите. Пошли!» «Дурак!» — зло повторила Норис, переводя дыхание. «Ты равняешь нас с этими? Из монолита? Да они, если хочешь знать, вообще зомбированы. Все!»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 Грех не выслушать такое сообщение. Наконец, женщина в зоне – существо редкое, тем более одинокое и безоружное. Тут и крысятничать не нужно, дама в беде сговорчива. Другое дело, как попасть в кабину, но дезертир запрещал себе строить планы. Нет, любые планы зона разрушит. Надо действовать напролом, по наитию. Пан или пропал, иначе ничего не выйдет. Но что ты все-таки будешь делать с грузовиком? Норрис резала кинжалом комбинезон, чтобы выхватить пистолета не расстегиваясь. «На западе база свободы. Съезд с шоссе они контролируют. Да и глупо туда ехать. Все говорят, что выброс там будет сильнее всего. Видишь, как тут спокойно? Твари туда подались, очистили район. Зато в мертвом городе будет ад. На востоке тоже наверняка свобода. У моста. Хочешь свернуть к ПИИ?»